Глава первая. О бесхозных иномерянках, ископаемых профессионалах и вариантах светлого будущего. Растерянный старец вывел меня наверх, минут через десять блужданий. Ладно, то, что в подземных катакомбах было тепло, я еще могла понять. Но почему наверху-то царило лето? Ошарашенно оглядывая сад, в который выходил туннель, я пробормотала. «А, -а зима, зима, куда делась?» «Кончилась». «Полгода назад», — как ни в чём не бывало, — пояснил мой спутник. «Это что же получается? Я полгода падала?» «Надеюсь, я всё-таки вправду сплю, а не сошла с ума. Сняв шапку и пуховик, я поспешила за старцем, который вовсю семенил вперёд по тропинке к виднеющейся посреди зала небольшой башне». «А мы где вообще?» — растерянно поинтересовалась я. «Здесь я живу», — пояснил старик и спешно добавил. «Ну и как бы работаю». «Кем, садовником?» «Нет, смотрителем зала притяжений. Это тот подземный зал, в котором мы были». Пояснил он. «Мы как раз подошли к башне». Старец распахнул дверь и с порога громко позвал. «Дотти, иди сюда скорей!» Я прошла вслед за ним. Комната оказалась довольно просторной. Я ожидала увидеть подобие прихожей, но это был скорее кабинет, с массивным столом и пыльными стеллажами увесистых книг. Вверх убегала винтовая лестница. Именно оттуда показалась девушка моих лет. Рыжеволосая, с россыпью веснушек на миловидном лице. В сером платье, длиной до колен, белом переднике и с уложенными замысловатыми буклями волосами выглядела она как-то странно, будто из старого фильма. Хотя в окружающую обстановку девушка очень даже вписывалась, да и странный старик тоже. Одна я в джинсах, толстовке, шнурованных ботинках и с пуховиком в руках чувствовала себя крайне народно «Дедуль, ну чего кричишь?» Недовольно поинтересовалась девушка, спускаясь вниз. «Ваше собрание, что ли, так быстро закончилось?» заметила меня и замерла. «Ой, а, а это кто?» Старик замялся, складывалось впечатление, что он, как и я, не слишком-то уверен в своем здравомыслии. «Представляешь, Дотти, заходим мы, а она там?» Он неуверенно развел руками, мол, не виновата я, она сама пришла. «Говорит, туннель свалилась». «Там это в зале притяжений?» Ахнула девушка. Она спешно преодолела последнюю ступеньки и с крайним любопытством обошла вокруг меня, будто вокруг редчайшего музейного экспоната. Что вообще тут происходит? Моё самообладание подходило к концу. «Ой, она ещё и говорит!» Радостно всплеснула руками Доти. «И, наверное, понимает нас, да?» «Частично», — буркнула я. «Слова понимаю, что происходит, нет». «Дедуль, ну ты что, ничего не объяснил ей?» Доти с укором покачала головой. «Да я сам немного в растерянности!» Старик опустился в кресло и сокрушенно пробормотал, будто подумал слух. «Что делать-то? Я же ничего не помню!» Вдруг встрепенулся. «Да тяну-ка давай сбегаем за угардом, он мне срочно нужен!» Девушка поспешно выбежала из башни. «Ты присаживайся!» Чуть виновата пробормотал старик, указав мне на кресло возле одного из стеллажей. Сев, я первым делом достала из сумки мобильник. Сеть отсутствовала. К тому же индикатор зарядки вовсю намекал, что телефон вот-вот отключится. «Извините, а где у вас тут розетка?» Спросила я. «О?» Не понял старик. «Розетка, ну, электричество, мне бы телефон зарядить». «Зарядить телефон, и как только появится сеть, позвонить психбольницу, записаться на прием». «Никогда такое не слышал». Старик покачал головой, присел в кресло напротив моего и со вздохом пробормотал. Ты, наверное, и пока еще не поняла, ну ты, как бы сказать, уже не там, где была раньше. Ну да, раньше я была в своем уме. А сейчас крайне в этом не уверена. Может, это все конфеты виноваты. Не зря же они столько стоят. А вдруг с какими-нибудь галлюциногенами в качестве бонуса. Вот я съела ту. Чудесный день... Меня так и торкнуло. Я уже собралась доставать коробочку и придирчиво читать состав, но отвлеклась на продолжение путанной речи старца. Как бы объяснить-то, меня зовут Али Террасу. Последние лет пятьдесят я служу смотрителем зала притяжений, и за все мои годы моей службы сработал он впервые. Я уже вообще считал, что, видимо, нарушилась там что, вроде как раньше таким... Явления чаще были, по крайней мере, по словам моего наставника, а тут столько лет и ничего, мы уже там который год собрания любителей народной песни проводим, звучание там более хорошее, и сегодня вот собирались «А тут ты, тебя как зовут-то?» «Кира, а вы можете мне толком пояснить, где я оказалась?» Что-то я от его слов запуталась еще больше. Старец снова озадаченно почесал седой затылок. Видимо, с формулировкой объяснений у него было туго. «Тут такое дело...» Все с той же растерянностью произнес он. «Наш мир не такой, как другие, по самой своей природе не такой, у нас есть магия, а в других мирах нет, но там ее и не должно быть, и если вдруг кто-то своим присутствием там это неприложное правило бытия нарушает, такого человека притягивает сюда, грубо говоря, родной мир от него избавляется и отправляется туда, где магии самое место». У меня невольно вырвался нервный смешок. «Погодите, вы хотите сказать, что мой мир вроде как выпнул меня сюда из-за невесть откуда взявшейся магии, которая чего-то там в его понятиях правильного бытия нарушает?» «Магия не берется невесть откуда», — назидательно возразил Алитерасу. «Она всегда с рождения». «И что же тогда, все девятнадцать лет жизни я благополучно была там», «А только сейчас здесь оказалась?» Скептически поинтересовалась я. «Полагаю, магия достигла своего пика». Старик пожал плечами. «Каясь, я за ненадобностью такие нюансы плохо помню». «Ну, хорошо, все это чудно, любопытно и весьма познавательно. Но мне бы домой надо». «Так обратно теперь никак». Алитерасу развел руками. «Переход односторонний, ну ты не переживай». Спешно продолжил он. «Раз ты здесь оказалась, то тебе самое место. Уже один тот факт, что ты изъясняешься на нашем языке, говорит о наличии магических способностей, а магия в нашем мире определяет все. Чем одареннее маг, тем больше он может в жизни добиться». «Допустим, все это правда. Я по-прежнему верила в происходящее с трудом. Но дальше-то мне что делать?» «Этого я тоже уже не помню». Старик виновато улыбнулся. В комнату вбежала чуть запыхавшаяся Доти. «Вот, привела!» Вслед за ней чинно вошёл сухопарый пожилой мужчина в чёрном сюртуке и брюках. Бестрастное выражение его лица красноречиво демонстрировало абсолютное равнодушие к происходящему. «О, гард Обрадовался Алитерасу. «Хорошо, что так быстро пришёл тут...» «Такое дело, очень твоя помощь нужна. Нам бы с Реагелесом поговорить кое о чем. Доти, ну-ка принеси». Его внучка умчалась и буквально через минуту вернулась с массивной запечатанной вазой и водрузила ее на стол. «А это что?» — опасливо спросила я. Урна с прахом моего наставника», — пояснила Литерасу. «Угарт, ну что?» «Сделаем». Апатичный мужчина чуть лениво размял пальцы. «А он кто?» Тихо спросила я, уприсевший на подлокотник моего кресла Дотти. «Некромант». Радостно ответила она, как само собой разумеющийся. Никаких особых спецэффектов не последовало. Угар что-то неразборчиво пробормотал себе под нос, одновременно перебирая пальцами в воздухе, словно плел невидимое макраме. На дурной с прахом поплыл голубоватый дымок. Вжавшись в кресло, я с ужасом смотрела, как из разрастающейся бесплотной тени формируется человеческий силуэт. Несколько мгновений, и в комнате появился полупрозрачный дряхлый старик с кривой клюкой в руках. — Наставник, я так рад вас видеть! — тут же залебезивали террасу. — У нас тут, понимаете, гости из другого мира, а я, как бы сказать, забыл всё немного. Ну, что делать-то? Призрак сурово нахмурил кустистые брови. — Ах ты, безответственный мальчишка! Чему я тебя только учил, так и знал, что в твоей дурной голове ничего не задержится. Все бы тебе за красотками бегать, да народные песенки распевать. Он тут же замахнулся клюкой, чтобы огреть его по затылку нерадивого ученика. И хотя орудие воспитания из-за своей призрачности просто пошло насквозь, Алитрасу все равно втянул седую голову в плечи, видимо, по стойко выработанному со времен юности рефлексу. наставник я я исправлюсь обещаю пробормотал старик виновато обещает он как же продолжал бушевать призрак знаю я тебя уже через пять минут все из головы вылетит и где только был мой ум когда я выбрал тебя своим преемником теперь и на том свете достанешь что так и будешь меня теперь каждый раз выдергивать «Вообще-то это впервые за все время, что я в должности смотрителя, поэтому и забылась за пятьдесят-то лет. Не знаю, что и делать». А Литурасу сокрушенно вздохнул. Призрак, наконец, перевел взгляд на меня, оглядел пристально и весьма придирчиво. Деловито произнес. «Ну что ж, что мы имеем? Девушка, лето восемнадцать-двадцать, волосы светло-русые, глаза зеленые, внешность...» Весьма привлекательно. Выражение лица странное. Либо ещё толком в себя не пришла, либо умственное развитие оставляет желать лучшего. Способности к магии ярко не выражены, что говорит о возможном минимальном уровне. Ну что ли, Терасо, напряги свою пустую голову, какие из этого выводы? Куда такую иномерянку девать? «Домой». Тут же предложила я. Мало ли вдруг или трассу про возвращение напутал. А вообще, конечно, напрягло, что моя дальнейшая судьба зависит от пары явно мразматичных стариков. «Домой!» — фыркнул призрак. «Чего все домой да домой проситесь? а вот что ты там забыла? Все, милая, твой мир от тебя избавился. Не нужна ты там сто лет. И нечего сидеть с таким убитым видом. Радоваться должна». И уже чуть мягче продолжил. Погоди, магическая природа пересилит. Пройдёт немного времени, и ты уже забудешь о возвращении. Но не место магу в безмагическом мире. Вот, к примеру, предыдущая иномирянка тоже поначалу гласила: «Домой хочу! Домой!» И что же в итоге? И года не прошло, как выскочила замуж. Да не абы за кого, а за самого графа Орландского. О, придумал! — спохватился ли Террасо. — А давайте мы и Мемирянку замуж выдадим. — За кого? — перепугалась я. — Да хоть за кого. — отмахнулся призрак, явно не считая это принципиальным. — Али Террасо. — Да, наставник. Старик снова инстинктивно вжал голову в плечи. — Женись. — Я? — опешил он. — Но мне же уже семьдесят шесть лет. — «И что, я вот в твои годы ОГОГО был, да и сейчас...» Призрак Игрива мне подмигнул. «Еще очень даже ничего. Молодежи не сравнится». С превосходством покосился на литерасу. 76 шестилетний представитель молодежи, между тем вполне резво для своих лет, подскочил ко все так же апатично наблюдающему за нами некроманту. «Угарт, выручай, женишься?» Огар с неизменным равнодушием покосился на меня и выдал. «Я уже женат». Но призрак не унимался. «Нельзя оставлять ее просто так. По закону мы обязаны ее куда-нибудь пристроить. Мужа непременно нужно найти». «Где ж его взять-то?» Али Террасу развел руками и вдруг скомандовал внучке. «Дотти, а ну-ка сбегай, давай найди нам кого-нибудь!» «Кого?» опешила девушка. «Кто попадётся? Охватай первого встречного и тащи сюда!» Старому смотрителю явно очень хотелось поскорее проблему решить. «Скажи, что у нас тут одну девушку срочно надо замуж пристроить. Да его нугара возьми, чтобы будущий жених сбежать не мог, если уж сильно буйный попадётся. Огрейте чем-нибудь по голове, так бессознательно вы и женим, а потом уж пусть новоиспечённые супруги сами друг с другом разбираются. Так, стоп!» «Мое терпение наблюдать за этим театром абсурда кончилось. Замуж я вообще-то не собираюсь. У вас что, других альтернатив для иномирцев нет?» «Есть, конечно», — нехотя ответил призрак. «Просто вариант женить бы самый простой и быстрый. Ты пойми, мы зла тебе не желаем», — добавила Литерасу. «Но нам надо как бы...» «Избавиться от меня побыстрее», — мрачно подсказала я. Старики дружно расплылись в чуть виноватых улыбках. «Ну хорошо. Раз замуж не хочешь, то куда тебя девать?» Призрак задумчиво покосился на Литерасу. Террасу. Тот уже традиционно развел руками. «Так а какие еще есть варианты, наставник?» «Да я и сам уже плоховато помню». Шумно вздохнул, Доти поправила фартук и встала с подлокотника кресла. Похоже, происходящее надоело не только мне одной. «Я читала архивы смотрителей», – произнесла девушка. «Последние сто лет и мирцев за редким исключением отправляли обучаться магии, что явно уж логичнее любых других вариантов. Полагаю, именно так нужно поступить и сейчас. Как раз на днях начинается новый учебный год, и по закону и намерянку обязаны принять на обучение». Блин, но только сессию закрыла. И опять идти учиться? Впрочем, все лучше, чем замуж за первого встречного, да еще и пришибленного по голове. «А какие у вас тут есть учебные заведения?» поинтересовалась я безо всякого энтузиазма. «У нас только университет высшей магии», ответила Дотти. «Вроде за морем в Зеленополе есть какая-то академия и в Устерьехе тоже. Но что туда, что туда, добираться пару месяцев. К началу учебного года точно не успеешь. Да зачем куда-то ехать? Наш университет по праву считается лучшим. Наоборот, все едут к нам». «А ты тоже там учишься?» «Нет, я даже не пробовала поступать, но мне не надо. Я же смотрителем стану, как дедуля. А этому в университете не учат точно. Дедуль!» Доти перевела взгляд на старика, который уже успел задремать в кресле. «Нужно собираться в дорогу!» «Куда?» – зевнул он. «Отвезти иномерянку в Вергард, в университет высшей магии!» – напомнила девушка. «Вергард? Это же столько в экипаже трястись! Может, ты сама ее отвезешь!» «Не дуль. С безграничным терпением в голосе ответила Дотти. «Вообще-то ты пока смотреть или выполнить твои обязанности, я никак не могу!» «Ай, куда деваться!» Али Террасу старчески закатил глаза. «Ладно, едем в Эгард. Беги тогда. Скажи, чтобы экипаж готовили!» Дотти спешно ушла, зато встрепенулся даже чуть задремавший призрак. «Погодите! Может, она и учиться не хочет?» «А что, есть другие варианты?» сомнением спросила я. «Нету!» Дружным хором ответили старики, явно опасаясь, что избавление от меня затянется. «Но спросить согласие все равно положено!» Добавила Литерасу. «Ну хорошо, я согласна!» Вздохнула я. «Если я не сошла с ума, и все это происходит на самом деле, то вариант с обучением самый разумный!»